Глава 6. По дороге Свей попробовал Артана кружить с солдатами, но Скел усмотрел намёк. Ах, подорестам! Разъярился, ухватился за топор. Свей поспешно увёл компактную группу далеко вперёд, а шестеро героев ехали неспешно, поглядывая по сторонам. Аснарт весело заговаривала со всеми молодыми и немолодыми женщинами, что выглядывали из окон. Ему трижды бросили цветы, в последний раз вместе с горшком. Придон успел заметить мужскую руку бросавшего. Домары вступились, открылся залив, а слева блистал как огромная глыба льда сказочный дворец. Багровое солнце после затенённых улиц сумело напоследок ударить в глаза силой полуденного. Но ветерок со стороны моря, воздух свеж, чист, прохладен, чувствуется холод огромных масс воды. В тени последнего в ряду дома ожидали роскошные носилки. Полуголые носильщики застыли неподвижные, как каменные столбы. При виде обнажённых до поясов мускулистых артан зябко передернули плечами. Конские копыта стучали по плитам глухо, как стучит кость по камню, но за шёлковыми занавесками явно услышали. Из глубины носилок раздался стон. Занавеска калыхнулась, показалась пухлая белая рука. Чрево высунул голову. Глаза болезненно мигали, как у старой больной совы, которую вытащили на яркий свет. "Приветствую героев из страны героев", сказал он слабым голосом. "Простите, что не вылезаю, чтобы поприветствовать, но после вчерашнего приёма посла из Славии лицо его в самом деле было опухшее, помятое, глаза совсем заплыли, а под глазом виднелся явно закрашенный кровоподтёк. Ортани без спешки, сохраняя достоинство, приблизились к носилкам. Спешно можно только к водопою, но не к человеку, тем более к уяву. На опухшее лицо дворцового вельможи посматривали с презрительной жалостью. Это уважительная причина, ответил Скилл за всех. Ты хотел нас видеть, мы пришли. Ты хочешь нам что-то сказать, мы тебя слушаем. Придон задержал дыхание, чрево слабо шевельнул белой рукой. «Ох, моя голова! Дрова на ней кололи, что ли?» «Я договорился о приеме. Не о вашем, понятно. Царь меня примет, понятно?» Придон ахнул. Скилл, предостерегающий, сжал младшему брату плечо. «Но мы идем с тобой?» — спросил он полуутвердительно. «Точно!» — ответил Черева. «Вы же мои гости. Черти бы вас побрали. Когда Куява зовут в гости, он приходит один и вовремя». Когда в гости зовут Артанина, он приходит на сутки позже, да еще не один, а с аравой приятелей. Вот мы и явимся, по-артански. Визимайт спросил с сомнением. К царю? Но вы же Артани, спросил Черева. Вы же не понимаете разницы. Не понимаем, согласился Скилл. Поехали? Да, ответил Черева. Только старайтесь без ваших артанских штучек. С каждым словом голос слабел. Чрево отодвигался в глубину носилок. Занавеска вырвалась из ослабевших пальцев, лицо исчезло. Носильщики ухватились за отполированные ручки, подняли рывком. В глубине носилок охнуло. Аснарт откровенно расхохотался, даже визимает хмуро улыбнулся. Знатный берым ровесник, если не моложе, но уже едва передвигается. А пустяковая попойка длиной всего в одну ночь валит с ног. Слабый народ эти куявы. Придон вдруг вскрикнул: "Подождите чуток. Я сейчас". Они ехали мимо их постоялого двора. Конь под ним рванулся, опережая приказ. Вихрем ворвался во двор. Придон бегом вбежал в корчму. Там, в переходе к комнатам для гостей, зеркало. В нём отразилась перепуганная физиономия с трясущимися губами и большими, как у морского окуня, глазами. Он сам чувствовал, что его трясёт. Впервые в жизни стало страшно. А в то ли одет, так ли, и не нужно ли набросить на себя что-то иное, лучшее, более приятное для ее глаз. На всякий случай метнулся к бочке с водой. Непривычно долго плескал в лицо воду, снова разглядывал этого молодого, теперь совсем не сурового воина. Тер щеки очищающей глиной, подперши щеки изнутри языком. Выпячивал нижнюю челюсть и смотрел в зеркало то грозно, то вызывающе, то с красивой надменностью. Но сам видел, что сквозь лицо каменного истукана, каким надлежит быть герою, проглядывает что-то щенячье, чуть ли не повизгивающее. Когда вскочил на крыльцо, а потом уже на коне выехал из двора, на него смотрели с удивлением и беспокойством не только Артани, даже Черева высунул голову. Слабым голосом поинтересовался, не заболел ли доблестный придон, чья воинская слава достигла берегов Куявы. Аснарта глядел придона внимательно, буркнул Визимайту: "Ты прав, женщины слабы, беззащитное существо, от которого невозможно спастись". Через город ехали долго. Придон в нетерпении решил, что Черева нарочито водит их по самым роскошным кварталам, дабы сразить богатством и могуществом. Взглянул на небо. Солнце уже опустилось. Стиснул зубы. "Нет, двигаются в самом деле по прямой, лишь иногда огибая дома". Ехали по непривычно широким улицам. При дону всё время чудился, что его конь вступает в непомерно большой комнате. Копыта стучат по широким гранитным плитам, ими вымощен весь город, разве что на самых окраинах просто утоптанная земля. А здесь даже неловко на коне, будто в непомерно огромном храме. Он покосился на спутников, едут с надменными лицами. Им всё здесь обрыдло. Судорожно вздохнул и с усилием выпрямился, расправил плечи и заставил себя смотреть орлом или хотя бы соколом. Вечереет. Улицы освещены скудно, только пурпуром закатных облаков. Но когда подъехали к центру, еще задолго до дворца вступили в море огней. На стенах факелы, светильники, то и дело выскакивают слуги с факелами в руках, дома из светлого мрамора. камень ловит огни и бросает обратно с такой силой, что удитерит блеск. Перед самим дворцом площадь залита светом. Солнце давно нет, кровавый закат медленно угасает, но блеск дворца слепил, заставлял щуриться глаза. "Мать богов", выговорил визимайт. "Мать-перемать всего сущего. Здесь живут люди?" Занавеска отодвинулась. Черева сказал почти бодрым голосом: Можешь считать, что боги. Ведь куявы с богами в родстве, в то время как артанцы в родстве с Ну, мы приехали. Носильщики опустили носилки. Черево выбрался, с натугой разогнул спину. Багровое лицо всё ещё носило следы ночного опьянства, но берно в глазах изумлённых артан выудил из нагрудного кармана халата сушёную травку, размял в ладонях, понюхал. И богровая нездоровость исчезла прямо на глазах. Глаза заблестели, чрево выпрямился, расправил плечи. Аснард спросил поражённо: "Если у тебя такая волшебная травка, то чего ж терпел? На тебе ж рожи не было". Чрево отмахнулся: "За всё приходится платить. Пойдёмте". Появились молчаливые люди, одетые богато и пышно, взяли коней под усы. Черева нетерпеливо оглядывался с мраморных ступеней. Придон первым догнал. Скилловы и Вода с Волхвом двигались с раздражающей неспешностью, останавливались, беседовали, а Аснар даже начал было рассказывать, как он ловил рыбу в горном озере на Кордоньискуявей. Черева с Придоном ждали вблизи массивных врат. Это был ещё не дворец, как понял потрясённый Придон, а всего лишь вход в сад при дворце. А сам дворец, как постоялый двор, где-то далеко, отгороженный садом с роскошнейшими розами, фонтанами, дорожками для прогулок, ажурными беседками, а также массивными небольшими павильонами, где можно укрыться от дождя или солнца, общаться с гостями, неспешно принять послов или массажистов. Огромные, как горы, воины молча скрестили перед ними копья, каждое размером с корабельное весло. Скилл воинственно выдвинул нижнюю челюсть. Плечи пошли в стороны, а спина и грудь вздулась могучими шарами мышц. "В чём дело?" прорычал он надменно. Чрево оглядел их, хлопнув себя ладонью по лбу. "Я так привык к вам, что даже забыл. Во дворец нельзя с оружием никому, даже в любимый сад царя нельзя. Такой закон." Скилл прорычал. "Артани никогда не расстаются с оружием." Чрево сказал умоляюще. "Мы не навязываем вам свои привычки там, в Артании. "Осмел бы только", сказал Везимает с ненавистью. "Никто не смеет в толковаул Черева Скиллу, как самому старшему и как чувствовал Придон самому разумному. Видишь, я иду без оружия. Все вельможи идут без оружия, самый преданный полководец, Бер и Беричи, не говоря уже о Песеглавцах, все без оружия. У меня отбирают даже пилочку для ногтей, представляешь?" Скилл поколебался, затем его жестокое лицо чуть дрогнуло в жестокой улыбке. даже пилочку? Вы слышали, герои? Аснард с готовностью захохотал. Везимает произцедил ругательство в адрес трусливых куявов. Но вслед за скиллом вытащили топоры. Стража насторожились. К ним присоединилось ещё десяток таких же огромных, закованных в настоящие железные доспехи. Придон поставил топор у стены так, чтобы лишь острым концом опирался в пол, а рукояткой в стену. Друзья оставили своё оружие рядом. Стражи все еще загораживали ворота, копья были нацелены в артан. Скилл спросил раздраженно, «Что еще?» «Пысные ножи», — напомнил черева. Скилл злой скривил губы в усмешке. «Ах да, здесь отбирают даже пилочки для ногтей!» Нож звякнул о каменные плиты пола. Аснард молча бросил свой нож, который больше напоминал куявский меч — А Визимайт прорычал злобно, что нож он оставит здесь. Зачем ему нож? Он любого из здешних богатырей задавит голыми руками. Если кто не верит, пусть выйдет к нему, даже во всем своем железе. Алекса и Тур сняли молча, посматривая на отца. Ворота открылись медленно, торжественно, без скрипа. Черево скользнул в щели раньше, чем распахнулись во всю ширь. Но Скилл, истинный артанин, дождался, пока створки упёрлись в стены. Так и пошли надменно. Это они и выказывают этому саду честь, почти в своём присутствии. У придона голова кружилась от сильных и разных запахов, тревожащих, волнующих, так может взволновать мужчину только вид прекрасного оружия, статных коней или хорошая песня. По обе стороны дорожки стихим плеском вверх бьют выделеные струи. От них повеяло прохладой и бодростью. Придонна всегда удивляла вода, бьющая вверх такими тугими струями, и хотя Везима это объяснял, как и почему, всё равно это казалось чудом. Над деревьями и кустами порхают как бабочки, странно проваливаясь в воздухе, дивные яркие птицы. Другие, спрятавшись среди веток, поют настолько прекрасными голосами, что Придон начал задыхаться от непонятного волнения. Непривычные запахи окутывали их волшебными чарами со всех сторон. Придон, привыкший к простым ароматам выжженной степи, ощутил, как грудь переполняется, в голове тоже теснота, глаза уже не воспринимают изобилия. Их вели по широкой дорожке, усыпанной золотым песком. Справа и слева роскошные кусты роз довольно жужжат крупные махнатые шмели. За кустами низкорослые деревья, настолько красивые, что дух захватывает. Придон никогда не думал, что может любоваться просто деревьями, а за этими деревьями, которым не знают даже названия другие, настолько высокие и стройные, что в степях Ортании такие просто не могли вырасти. Если у низкорослых листва нежно-зеленые, то у высоких темные, почти торжественно черные, словно у волхвов воинства смерти. И над всем еще неумолчный щебет невероятно пестрых птиц. Ярких, с красным и оранжевым оперением, с хохолками на головах и роскошными хвостами, каких не увидишь даже у самых красивых артанских петухов. Фонтаны выбрасывают струи в стороне от дорожки. Лишь однажды ветер донес мельчайшую водяную пыль. Она приятно охолодила кожу, но крохотные капельки тут же исчезли на горячей коже. Потом деревья разом исчезли, Словно невидимые руки убрали с пути, дальше гладкая, как стол, площадь в ровных плитах мрамора, а за ней сам Ипалинский дворец. Придонно за всех сил стискивал кулаки. Рядом неспешно двигается Аснард, лицо неподвижное, но глаза его до расширились, дышит тяжело. Даже он, бывавший здесь в Куябе, потрясён больше, чем если бы получил межу шеи боевым молотом. Впереди покачиваются спины Скилла и Визимайта. Мышцы вздулись, застыли, словно оба героя подхватили на плечи падающий свод неба и несут, боясь сделать неверный шаг. Придон был почти уверен, что приближаются к гигантской глыбе льда. Немоверно огромный, блистающий, с полупрозрачными и переливающимися гранями, рухнувший прямо с небес. Видно, как внутри стен стремительно проскакивают лёгкие тени, огоньки, радужные стрелы, где неуловимо быстро голубой свет переходит в зеленоватый, в цвет морской волны, где остро стреляют в глаза крохотные синие огоньки, а высокие башенки на плоской крыше горят как железо в горне, рассыпая длинные шипящие искры. Черева двигался всё бодрее. По дороге Он ещё раз понюхал растёртую в ладонях травку. Придона передёрнуло, когда тот в походе сполоснул в небольшом фонтане руки и вытер халат. Розовые кусты остались далеко позади, но дворец по-прежнему там, где и был, в таинственной дали. Только разросся ещё больше. Стали различимы скульптуры у входа, А на стенах наполовину погружённые изображения небывалых зверей, драконов и сражающихся героев. Черева сказал измученным голосом: "Главный вход с другой стороны. Нет, нет, это не для челиди, просто пройдём внутренний дворик и всё. Мои ноги наконец-то отдохнут". "Надо бы на коне", буркнул Ласнард. "На коне?" ужаснулся Черева. "Через этот сад? А что? Птиц распугают?" Эх, Артаня, Артаня. Они обогнали дворец. Справа внутренний двор, залитый багровым светом заходящего солнца. Почему-то пахнет каменной крошкой, словно здесь работают каменотёсы. Дальняя стена из массивных глыб, сильно пощерблённых. Оттуда слышится стук металла по дереву. Пятеро воинов упражняются, нападая на крепкоплечего воина, что умело подставлял под удары то щит размером с дверь, тот длинный изогнутый меч. В двух шагах от стены величавый дуб, почти такой же могучий, как ими вырастают вортании, но покуявски толстый, с наплывами и наростами, грозный, напоминающий престарелого богатыря, что уже не гоняется за поединками, но о которого расшибаются насмерть, как волны о прибрежную скалу, целые отряды удальцов. На дубе толстый деревянный щит с нарисованным глазом размером с кулак. Десяток воинов, собравшись на другом конце двора, галдели, как гуси, а их старший, пытаясь навести порядок, орал, срывая голос. Черева заметил, с каким пренебрежением переглянулись артани. В глазах насмешка. Мужчины так себя не ведут, у них каждое слово на вес золота. Старший лучник заметил Бера с артанами, крикнул весело. «Черева, нам интересно, что думают Артане о нашей стрельбе. Да и тебе будет что сказать царю». Последние слова произнес с растяжкой. Очень многозначительно. Фридон ощутил, как сразу напрягся скилл, хотя лицо оставалось таким же бесстрастным. Посуровили и Аснард с Визимайтом. Олегса с Туром двигались позади всех, бесстрастные и молчаливые. Черева сказал торопливо, «Репей, да нужно ли это?» Мы сразу к Пресветлому». Лучник, которого Черева назвал репеем, захохотал. «Тогда тебе придется сказать, что артане устрашились свиста стрел». Аснард грозно засопел. Рука поднялась в привычном жесте к рукояти топора, но пальцы ощутили пустоту. Он в растерянности почесал в затылке, а Скилл сказал негромко. «Черева, почему бы и не взглянуть на их забавы?» Придон застонал, дворец совсем близко, но Аснард и Визимайт уже свернули за скиллом. Лучники выстроились в ряд. Репей рявкнул, все разом наложили стрелы и натянули луки. Снова рявк, воздух наполнился коротким посвистом, что тут же оборвался. Десять стрел ушли в дерево, только одна воткнулась мимо щита. Остальные девять украсили белым оперением весь щит. Две торчат из круглого глаза. ЛБ сказал довольно. Но, что скажете? Придон прикинул расстояние, ощутил невольное уважение. Конечно, куявские луки длиннее и дальнобойнее, чем луки артан, зато артанне стреляют на скаку. У них луки по невеле короче. Однако даже для дальнобойных луков попасть в далёкий щит вот так не просто. Явно для показываю устрашения, здесь собрали непростых лучников, возможно, даже лучших богатырей куявы. Репей словно уловил его мысль. Взглянул остро, голос его стал ещё злораднее. Ну, богатыри, а теперь покажем нашим гостям, как стреляете по одиночке. Стрелки без спешки целились, ловили ветер, присматривались. Когда у первого стрела сорвалась с тетивы, Придон едва удержал вздох. Железный наконечник ударил точно в глаз, почти в середину. Второй лучник, к его удивлению, садил стрелу совсем рядом, третий воткнул на 3 пальца ниже, но всё ещё в глаз. Четвёртый, пятый, шестой. Стрелы каждого с сухим стуком вонзались в щит либо в глаз, либо совсем рядом. Только седьмой и девятый чуть сплоховали, но их стрелы всё равно легли близко к середине щита, а десятый ухитрился пустить стрелу в самый центр. Послышался сухой треск. На землю полетели белые лучинки расщеплённой стрелы. Когда стрела десятого ударила в самый тарец. Скилл сказал громко: "Молодцы! Это очень хорошо для куявов". Рипей посмотрел подозрительно. "Для куявов? Это верно, ведь самые лучшие стрелки на белом свете куявы. А что, не хотели бы гости попробовать натянуть тетивы наших луков?" Скилл развёл руками. "Вообще-то мы очень торопимся", сказал он. Посмотрел на вспыхнувшего радостью Придона, улыбнулся и сказал неожиданно: "Ну а вообще-то, разок пустить стрелу можно". Куявы весело переглядывались, толкали друг друга. К Скиллу потянулись руки с луками. Скилл кивнул, взял один. Придон затаил дыхание. Скиллу подали стрелу. Он вставил её расщепом в тетиву, повернулся к дереву. Несколько идиотских воинов не стали выдёргивать стрела, а попросту повесили другой щит с таким же нарисованным глазом. Скилл несколько мгновений всматривался в цель, затем вскинул лук и быстро натянул тетиву. Послышался сухой хлопок. Скилл негромко выругался. Тетива лопнула, как гнилая нитка. Стрелки возбуждённо заговорили. Скилу подали другой лук. Он снова наложил стрелу, натянул лук, хлопок. Тетива лопнула с прежным сухим звуком. Стрелки притихли, посматривали непонимающие уже погубиво. Репей покраснел, выругался, крикнул: "Подайте ему мой лук!" Придон заметил, что тетива старшего лучника толстая, сплетённая из трёх жил, и не из сухожилий, с ног тура, как делают в вартании, а из толстой становой жилы, что идёт вдоль хребта, длинный и очень прочный. Скилл перехватил его взгляд. Придон успел уловить в глазах старшего брата предостережение и запрет раскрывать рот. В полной тишине Скилл наложил тетиву, начал натягивать лук. Сам лук Рипея был вдвое толще, чем у других лучников, высотой в рост человека. И когда Скилл оттянул стрелу до груди, Придон едва не вскрикнул, что пора выпускать стрелу. Тетива натянута с такой силой, что стрела прошибёт щит. Аснар откинул его в бок. Придон выпустил воздух. В абсолютной тишине слышался только скрип сгибаемого лука. Оперённый кончик стрелы коснулся уха. Мышцы скилла страшно вздулись. Он казался человеком, высеченным из самого прочного гранита, но этот гранит живёт. Тетива отодвигается, отодвигается. Раздался сильный треск, неожиданный, страшный. Лучники подпрыгнули, роняя луки. В одной руке Скилл по-прежнему зажат кончик стрелы на тетиве, в другой половинка лука. Вторая безсильно болталась на тетиве, концом касаясь утоптанной земли. Скилл тяжело дышал. Первым заговорил Аснард, нравоучительный и строго. Луки надо в чистоте иметь. Иж караедов развели. Вот и погрызли. То мыши вам тетивы погрызли, то жуки дерево точат. Лучники, все с жёлтыми лицами, с ужасом смотрели на шестерых артан. Рипей, тоже с жёлтым лицом, неверище смотрел то на Скилла, то на лук, то снова на Скилла. Наконец, его синие губы пролепетали: "Да-да, это всё жуки. Наши лучники лучшие на свете, наши луки самые". Скилл наконец перевёл дыхание, сказал всё ещё хриплым голосом: "Да, с луками у вас непорядок". Вы, конечно же, самые лучшие, только луки у вас. Ах да, караеда мыши. Что ж, так и не удастся попытаться счастье. А может у вас хоть дротик найдётся? Репей открывала и закрывала рот. Потом вдруг в глазах мелькнуло нечто. Он сказал отрывисто: "Норлик, любесток и ты, мизда. Быстро принесите копью и фета". Один из воинов дёрнулся, но тут же остановился с распахнутым от удивления ртом. Но это же Репей метнул быстрый взгляд на Артан, процедил одним уголком рта: "Выполняй. Однако, вполне и сегодня же быть тебе на колу". Воин, а с ним ещё два, быстро метнулись по направлению к солдатскому бараку. Нет, проскочили мимо. Рядом массивное каменное здание, мрачное и угрюмое. В таких держат арсеналы. Там хранится оружие древних героев, богатырей, туда редко кому разрешён вход, разве что самому царю и его гостям. А снаряд при свистнул. Трое стрелков вышли, держа на плечах копьё. Ноги подкашивались, а лица побогровели от натуги. Не доходя до скилла трёх шагов, разом качнулись. Копьё упало на каменные плиты, крохнуло. Толстый гранит раскололся, глубокая трещина пробежала по камню. Края приподнялись, словно не толстая плита, а кустку в шинки на болоте. Репей сказал зардно: "Это дротик". Не копье, а дротик. Некий герой, естественно, куяв, бросал этот дротик во врагов. Так гласят наши записи. Ну, попробуйте. Придон качнулся в сторону дротика. Пальцы Аснарда ухватили за плечо и крепко сжали. Если у Придона плечо как гранитное, то пальцы Аснарда способны дробить гранит. Скилл нагнулся. Лучники затаили дыхание. Его пальцы коснулись поверхности дротика. Весь из металла. Цельно кованый, синеватая краска говорит о хорошей закалке. У всех вырвался возглас, когда Артанин без заметных усилий поднял дротик. И как поднял? Одной рукой. Левой рукой. Придон гордо улыбнулся, расправил плечи. Он ощутил, что дышит уже свободно. Сердце стучит, как горячий молот. Мышцы расслабились, он инстинктивно напрягал все тело, помогая брату поднять это проклятое копье. которое называют метательным дротиком. Скилл взвесил дротик в руке. Мышцы перекатывались под кожей, жилы на шее напряглись, а на висках вздулись синие вены. Лицо у Скилла было задумчивое и отрешённое. Наконец он повернулся к дубу. Свободные от испытаний стрелки торопливо сняли утыканный стрелами щит, взамен прицепили вдвое больше, толстый, с большим кругом посреди. Скилло расставил ноги, рука вскинула дротик. Прид он заметил, да и все заметили, что Скилло пустил дротик на плечо, словно бы для того, чтобы поудобнее перехватить пальцы, но на самом деле переложил тяжесть. Рука человеческая не в силах держать такой вес. Он сделал пару глубоких вдохов, затем запер дыхание в груди. Сделал шаг правой ногой, чуть откинулся назад. Бросать будет с места, понятно. Правая рука вытянулась вперёд, помогая сохранить равновесие. Скилл откинулся ещё чуть, затем качнулся всем корпусом вперёд, перенося вес на правую ногу. Придон видел, с каким чудовищным усилием брат оторвал от плеча и метнул дротик. Мышцы едва не лопнули от натуги, и лишь тогда с шумом выпустил из груди спёртый воздух. Дротик вылетел из ладони, и сейчас Придон наконец понял, что скилл метнул дротик очень быстрый и с нечеловеческой силой. Раздался страшный треск, грохот и даже странный звон, будто лопалась туго натянутая земля под ногами. Во все стороны брызнули как черепки глиняного кувшина щепки от щита. Огромный дуб треснул пополам, будто незримый великан рассёк его мечом. Из белой стены, что за дубом, сыпались искристые осколки. Дротик сыдорогнувшись от удара, упал на землю. За ним медленно оседала белая каменная пыль. Половинки дуба, блестя оранжевым нутром, под тяжестью ветвей медленно валились в стороны. Треск усиливался. Ранинный ствол пытался удержать зелёную массу. Со злым щёлканием вылетали как шварельные ножи щепки. Половинки дерева изогнулись как два направленных под углом к небу лука. Зелёные верхушки почти коснулись крыши казармы, а с другой стороны, затейливого храма куявского божества. Затрещало сильнее. К небу взметнулись отстреливаемые щепки, похожие на странных белых птиц. Половники разом приломились, грозя небу острыми расщепами. Загремело. Эта масса ветвей продавила крышу казармы, а на другом конце с таким же грохотом рассыпался, как песочный домик, храм куявского бога. Жёлтые лица лучников стали белыми. Репей стоял с отвисшей челюстью, ноги начали дрожать, потом затряслось, крупно задрожало всё тело. Зубы стучали, словно по листу железа колотил крупный дождь. Аснард звучно хлопнул скило по плечу. Я ж говорил, что дротик это не скучно, а то стрелы, стрелы детская забава. Алексей и Тур сияли так, что их лицами можно было самые тёмные ночи превращать в день. Взимает ликующий бил себя кулаком в раскрытую ладонь. Глаза не отрывались от той массы ветвей, что погребла, разрушив до основания храм, что в куяве за боги не сумели защитить свой жертвенник. Да такую страну придём и возьмём голыми руками. Сожжём все города и возьмём всех женщин. "Дерево-то сгнило", сказал Аснарта авторитетно. Он обвёл взглядом двор, дальние постройки, красочный дворец «Да не только дерево!» Тур поплевал на ладони. Взгляд прицельно пробежал по уцелевшему арсеналу. Замерил расстояние. Потом перевел взгляд на сверкающий дворец. «А булавы у вас нету?» — поинтересовался он. «Я страсть, как люблю булаву метать!» Репей сильно вздрогнул. Лицо из белого стало синим. «Нет», — просипел он слабо. «Нет, булавами мы не...» «Жаль», — сказал Тур сокрушенно. «Ну, хоть по алицу, а?» И палицы нет, ответил Репей торопливо. И палицы нет, протянул тур. Но хоть дубину, простую дубину. Чрево на лице которого менялись то испуг, то проступало удовольствие, потрогал Скилла за локоть. Пора идти, напомнил он. У нас, конечно, и жуки-жукасти, и черепахи-черепасти, но вас заждался великий царь. Тур огляделся, взгляд упал на массивный камень. Размером и формой напоминавший спящего буйвола, судя по истоптанной копытами земле, с этого камня особо грузные и выначальники взбирались в сетло. "Но ну, хоть и этот камешек", сказал он с надеждой, "а то все уже развлеклись". "Нет!" едва не закричал Репей. "Нет, вас ждут во дворце. Это просто невежливо заставлять себя ждать". Тур удивился. "Невежливо? А что это?" Артаньер ржали как кони. Наконец Аснарт ухватил сына за плечо. Пойдём, пойдём, на обратном пути бросишь даже два раза. Тур пошёл с отцом нехотя. Но обернулся и крикнул весело Рипею: "Ты жди нас и камешков приготовь больше, я страсть, как люблю кидаться". "Мало я тебя порол", сказал Аснарт сурово. "Мало", ответил Тур счастливо. "Потому я и вырос таким здоровым. А мог бы страшно подумать умным" Придон прошептал идущему рядом Визимайту: "Я не думал, что мой брат так чудовищно силён". Визимайт, как всегда, сказал загадочно и непонятно: "Сила, с какой мы бросаем копье или стрелы, зависит от силы, которую имеем над собой, от власти", поправил Аснард. Визимайт поморщился, но кивнул: "Пусть от власти одно и то же". А добрый Аснард звучно хлопнул Придона по спине: "Ничего, ты к этому придёшь". Может быть, захохотал довольный. Придон ответить не успел. Повернули за угол. С этой стороны дворца широкая площадь, вымощенная плотно подогнанными плитами из серого гранита, а к входу ведут широкие ступени, тоже полупрозрачные. Когда Придон занёс ногу на первую, то напрягся, чтобы не поскользнуться на этом дивном льду. Черево уже почти бодро поднимался на пятую ступень, последнюю. Дальше широкая площадка, закованные в дорогое железо стражи, настолько огромные, что похожие на статую, украшающие дворец. От ступеней несет бодрящим холодком, словно в самом деле из льда, и даже от стен дворца, что должен накалиться за знойный день, накатываются волны прохлады, свежести. «Черева», — что-то сказал стражам, — те совещались, послали за старшим. Придон видел, что даже его неустрашимый старший брат и все спутники выводы притихли, их голоса упали до почтительного шёпота.